Глава двадцать первая Ожидание затянулось, а жар все нарастало. Десять минут огненного ада прожарившего меня до костей, у меня даже ускоренное восстановление маны от нахождения в неподвижном состоянии включилось, отчего мой источник стал весьма быстро наполняться. Когда оглушающая, избивающая столько силы пламени начала утихать, а системные уведомления наконец закончились. Я осторожно пошевелился, активируя свой магический щит, а заодно и столь редко используемый магический покров, что способен защитить всего от одной короткой атаки. Но зато какой! Такой покров был бы идеальным противодействием брошенному мной шампуру Аида, если бы таковой был у моих врагов. Аккуратно выбравшись наружу и вновь активировав свою мегакепку, я огляделся. «Да уж, вот это я понимаю. Выжженная пустыня». От меня до эпицентра было километров пять, и впереди на неменьшее расстояние расстилалось пепелище, заканчивающееся стеной огня. Куда где я даже заметил, как с этим пламенем уже борется кто-то из местных. А вот со стороны эпицентра там с неба прямо сейчас спадал небольшой камушек вроде метеорита. Но оно ведь как? Увидеть можно только с прокаченным биноклем и знанием, куда именно смотреть. Любопытство бы победило, если бы я был идиотом. То, что там падает, вполне вероятно останки бога или его артефакта. Но не суть. Кто-то убил очень много живых существ в этом мире, тогда как система четко сказала: за такое накажет забвением и окончательной гибелью. Многие, конечно, рисковали, хитрили и придумывали уловки, как с той морской гадиной, божеством красных сларпов, что пытался меня пришибить. Однако же ответ системы на подобные фокусы в любом случае был быстрым и неотвратимым. Поэтому я не пошел к эпицентру, пытаясь глянуть, что там с небес на землю шлепнулось, а создал из резерва костей, лежащих в хранилище Суурта, мертвеца. Воскресил его и дал возможность жить без таймера подпитки. Для чего пришлось разуплатить в меню одного из ранее нанятых гвардейцев? Я вселил в этого кослявого воина душу, благо на этом континенте их сейчас выше крыши, а сам ассортимент шире, чем в супермаркете, и нарядил в комплект легендарных доспехов. Йорик, слушай задачу. Иди в центр сожженной земли и принеси мне то, что упало с небес на землю. Оно будет плачать, скорее всего. Использую смекалку и вот это колечко. Секунду. Я достал из кармана здоровенный перстень, что когда-то красовался на пальце Драка Харта. «И хорошо, что решил проверить безделушку на ловушке». Заглянул внутрь, присвистнул и пока не стал заниматься перекладыванием ништяков в хранилище Саурта. А то до вечера так просижу. Ладно, поищем другое пространственное колечко, снятое уже с того говоруна, желавшего отрубить мне голову. «А <как> вот тут попроще будет». «Выкинул я все полившееся там барахло, которое сформировало горку примерно моего роста, и, не особо разглядывая, захапал добычу в хранилище Саурта. Потом в порто сдам специалистам, пусть ковыряются. Так, бери пространственное кольцо, Йорик. Спрячешь туда, что бы там ни нашел, и принесешь это в Империум». На тебе еще флаг наш, доказательство верности империуму. Но если вдруг схватят на границе, скажешь моё имя, тебя сразу к дознавателю отправят. Если что, родина, вон в той стране. Я глянул туда, куда вела большая часть нити судьбы, и наконец закончил раздавать гвардейцу указания. Да, повелитель. Поклонился немертвый и, взяв щит и меч в руки, отправился в центр пожарища. Я же снова активировал слетевшую невидимость и помчался в немного другую от империума сторону, бежал к бушующему пламени и релакантам, что пытались с ним бороться, раскачив стену огня и обогнув наседающее пламя, оказался позади двух десятков зверо людей, что своими небольшими силами отчаянно сопротивлялись стихии. Пожарящие это отчасти и моя вина, поэтому беднягам надо помочь. Основной вклад в тушение сейчас вносили два мага, владевшие заклинаниями воды. Миг, и рядом с ними упались десяток зелий маны и два кристалла. Меня же ноги понесли дальше. Задница ощущала, если не зов, то какое-то невероятно противное и гадкое предчувствие надвигающейся беды. На сумасшедшей скорости, следуя вдоль стены огня, я заприметил километрах в десяти деревушку, схожих с ранее виденными зверолюдьми существ. Огонь уже добрался до одного из домов с соломенной крышей, и местные в ужасе кричали и носились, пытаясь спастись от надвигающейся катастрофы. Я осмотрел и удивлялся глазам своим неверия. Шестой уровень, третий, первый, второй. Только староста деревни, сухенький зверолюд, в чьей крови явно было что-то кошачье, достиг двенадцатого уровня. Но и он, кроме как вопить о гневе Божьем, ничего поделать не мог. И ощутил, как смерть подкрадывается к этим существам, что жили в удивительном мире и спокойстве без каких-либо серьезных происшествий до моего прихода. Получено уведомление. Вы повстречали миролюбивое племя Ишамур. Данное племя входит в союз зверолюдей, выполнивших цепочку квестов и получивших особый статус миролюбивый от системы. Мудрейшие из них в обмен на исполнение воли системы в качестве награды выбрали для всей своей расы на континенте статус мирных жителей. Их уровни не растут. Они не участвуют в войнах. Они не получают системной добычи и новых квестов. Они находятся под защитой системы. Убийство членов союза зверу людей запрещено. Проявление агрессии допустимо лишь в ответ на агрессию союза зверу людей в отношении вас. Закрывал уведомление об удивительном племени уже врываясь во охваченном пламенем дом, и сразу же ощутил еще бьющееся сердца. Наплевав на свое инкогнито, подхватил зверолюда, что лежал без сознания, надышавшись дыма, у не до конца прикрытого погреба. Из под деревянных досок послышался писк, и я тут же нырнул в темноту, доставая трех совсем мелких, размером с кошку, детишек. Оказавшись за пределами дома и оставив всех четверых на земле, я заметил еще один дом, который пламя пожрало уже наполовину. Магии и воды у меня нет, а сила Фрей будет губительной для удивительного народа. Да, не так много вещей я могу сделать прямо сейчас. Да и вообще время здесь тратить не должен. Но... Игнорируя шумы крики, я взлетел, оказавшись над крышами домов в этой удивительной деревушке, и активировал сперва множество магических щитов, что должны были на время защитить остальную часть деревни от огня, а потом взял и бутыллоида. Главное, чтобы там в этом огне не было выживших. Звучит не очень милосердно, но иначе я не представляю, как спасать всех этих миролюбивых релакантов. Вся земля, огонь, плещущие деревья, камни и кустарники в радиусе пятидесяти метров от деревни оказались заперты в маленьком мирке. Я словно бульдозером прошелся, вырезая все вокруг деревни и создавая кольцо безопасности, на котором попросту нечему будет гореть. Мой взгляд упал на бутыли, в которой сейчас бушевало пламя, снятая вместе с деревьями и верхним слоем земли. Я посмотрел и на молящихся зверолюдов. и на огромную стену огня, что продолжало пожирать земли удивительного и миролюбивого народа. «Вы... вы система?» — спросил старик, что был самым высокоуровневым среди местных. Благо, их язык я понимал. Спасибо полиглоту. «Нет, я ее исследователь. Аид из Империума. Я должен уйти и помочь другим деревням. Берегите себя!» Я передал им пару зельев восстановления здоровья и с опаской посматривая на небеса, черный тенью полетел вперед, начиная срывать еще не загоревшуюся траву вместе с почвой, пол метра глубиной, двадцать шириной. Этого будет достаточно. Подо мной время от времени мелькали жители этого мирного края, и их я, само собой, не трогал, облетая и оставляя множество полос без растительности прямо посреди лесов, полей и лугов. Деревня защищал чуть большей противопожарной полосой, и Мигом отправлялся дальше, не останавливаясь ни на мгновение. Где-то там, сейчас идут навстречу друг другу еще два воинства, и мне надо прибыть туда до начала схватки. Я должен спешить. Борцы с огнем меня изрядно тормозили, но я не смел ныть и жаловаться, потому как сам стал причиной этого бедствия, косвенной, но причиной. Облететь несколько гексов, чтобы предотвратить еще больше разрушений и устранить последствия божественной атаки. Дело не быстрое, даже для меня с моими новыми способностями. К концу полета бутыль оказалась забита камнями, землей, золой, пеплом и поврежденными деревьями. Выбрасывать не стал, никогда. Притормозил я только тогда, когда понял, что сделал круг и вновь оказался у деревни с шокированными жителями. Благо им уже ничего, кроме стресса, не угрожало. Фу, дело сделано. А теперь разбег, быстрее, еще быстрее, прыжок, смех ветра, парение, знак ордена парящего дома, контроль ветра, лететь, быстрее, не отвлекаясь ни на что. Я даже маску активировал для лучшей аэродинамики, разогнавшись до такой скорости, что и Аракхи мог бы смело лететь рядом, не поддаваясь. Но лететь я так, в отличие от него, долго не могу. Внизу проносились леса, города, поля, холмы и горы. Вскоре показались и огромные утопающие в цветах сады, полные фруктов. Целые рощи, райские рощи. А затем я оказался у берега одной реки. Реки величественной, огромной и спокойной, как многомудрый старец. Прыжок от одного берега отправил меня ввысь, и так я и летел почти три минуты, пока не оказался на другом. С учетом моей скорости, да, река эта и впрямь выглядит морем, к которому однажды добрались наши разведчики. Лишь в ясную солнечную погоду, забравшись на высочайшее дерево и вооружившись биноклем, есть шанс разглядеть другой берег. то был настоящий дом рыб и прочих морских созданий. Я видел выпрыгивающих дельфинов и развалившихся на скалах посреди реки существ, напоминающих морских котиков. Только вот расцветка у них была, как у зебры. Проклятая война! Сколько всего удивительного мы упускаем из-за нее! Сколько чудес погибает в ее пламени! Поскорее бы ее закончить! Поскорее бы гегемонократия завершилась! И я знаю всего два способа покончить с этим проклятым системным событием: либо империум падет, либо он воспарит над землей и прокатится по всему континенту. Тогда открыть порталы будет попросту негде. Надеюсь, войска империума закончат начатое без каких-либо непредвиденных сюрпризов. У нас подавляющее преимущество во всем, кроме численности и удобной позиции. С учетом гибели командиров вражеской армии, дух врагов наших, по крайней мере, больше их части, не ломается лишь по той причине, что бежать им попросту некуда. Болотные топи — жалкая полумера. И они это прекрасно знают. Спрятавшись там, они только продлят агонию, и им останется надеяться лишь на армию мертвецов, что отличет нас. Но тут уже я постараюсь сделать все, чтобы этого не произошло». Ведь в отличие от сражения с войском Дракохарта, Кинчимир будет биться с мертвецами и их сателлитами на нашей земле. А это очень сильно развяжет мне руки. Впереди уже виднелась пустыня. «Теперь я точно знаю, где нахожусь, и знаю, где ближайший город с порталом. Туда и направлюсь», — подумал я и вскоре поплатился за свою самонадеянность. Все-таки желание божественных задниц убить меня было намного сильнее, чем страх погибнуть окончательной смертью. Ветер внезапно прекратил мне подчиняться, а сам я прямо в полете замер на месте, будто меня кто-то схватил за плащ и держал невидимой рукой. Я остолбенел, оказавшись в ловушке, не в силах полететь вперед, назад, вверх или вниз. «Здравствуй, Аид!» Знал бы ты, как долго сидишь в наших божественных печанках! Передо мной оказалось странное существо, что было скорее бабой, чем мужиком, но это не точно. Вместо волос на нее, как у медузы Горгоны, кросывались ожившие и отвратно шевелящиеся черные черви. Руки были словно разрезаны посередине, да и пальцев там я насчитал всего три. А уж обо всем остальном мы вовсе лучше не рассказывать. Ибо такой образ мне даже в кошмарном сне не привиделся бы. Рад, что вы только обо мне и думаете. Но лучше бы думали бы о своей пастве. Пожал я плечами, сразу призвав свой меч и попытавшись разрезать невидимые путы, что меня ограничивали. Бесполезно. Рядом с червивой появился еще один монстр, в чьей генной цепочке ДНК основательно потоптался бык, а затем еще один и еще. «А чё сразу сотни не отправили?» Глаза блуждали по панели способностей, пока я пытался понять, что вообще могу с этим сделать. «Хватит ерничать! Многим из нас твои интриги стоили жизни, и сейчас мы поменялись местами со стражами из вашего вшивого пантеона. Видишь небо?» «Видишь, как они пытаются пробиться к тебе, но не могут», — ядовито заявил оживший пень. «Нет, реально, натуральный пень со следами топора». «Мы уже давно могли перехватить тебя и прикончить, но решили подождать, пока ты подберешься поближе к границе, чтобы твой гнусный ушедший и вся остальная мерзкая шайка увидели, как ты умираешь, но ничего не могли с этим поделать». Синя кожа чешуйчатый зверюга с рогами, как у оленя, вышел вперед и, кровожадно смехнувшись, прищурился, посмотрев так загадочно, что мне даже слегка боязно стало. Впервые за все то время, что я находился в ловушке. А синю мордой продолжал. «Бесполезно рыпаться, булочка ты наша. Твое системное меню заблокировано, призыв твоих волков недоступен. Все, что у тебя есть, это пять звездных артефактов». «До которых ты даже дотянуться не сможешь, ведь твое хранилище Саурта запечатано!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Раскатисто рассмеялся он, запрокинув голову к небесам. «Эм... вообще-то нет. Хранилище, способности, все доступно. И призыв священной стаи богини Ахо. И тут на меня снизошло озарение. Призыв? Он знает о призыве? Откуда?» Это не то, на что способна божественная сила. Это невозможно прочесть, ибо эта сила самой системы. Она выше на целый уровень. А значит, я тяжело вздохнул. Империя у меня окончится с моей смертью. Вы опоздали. Мое наследие будет жить, даже если вы меня убьете. И все-таки я бы хотел понять, у кого из вас всех хватит смелости, чтобы атаковать меня и убить. «Кто готов, как тот огненный мудак, рискнуть своей божественной задницей?» «А, думаешь, мы не подготовились?» — расхохоталась Мегера с волосами-червями. «Наказание за вмешательство в мир смертных и убийство такого, как ты или тебе подобного — смерть. Ибо баланс — это все. Но вдруг ту силу, что можно и нужно использовать для убийства одного бога, разделить на десятерых? Вредно, согласна». но далеко не смертельно. Осколила она свой рот полный черных клыков. Боже, только не это! Прошу, умоляю. Да умоляй нас, щенок, умоляю. Закрой свой рот и почисти уже зубы, иначе я откинусь от одного только смрада твоей пасти. Глаза твари блеснули злобой, но она сдержалась. Все вместе атакуем по сигналу. Не раньше и не позже. Кто решит схитрить? «Будет потом ползать на коленях!» — предупредила эта стерва и подняла одну из своих лап наполняющимся черным свечением. «На счет три! Раз, два...» «Три не было. И я даже удивился. Конечно, я воспользовался подсказкой синемордого рогатого башка, и еще на слове «два» активировал призыв волчьей стаи, и они действительно появились рядом». а вместе с ними появились и знакомые мне лица. «Ку-ку!» — помахал копьем Орес, но еще до того, как все успели посмотреть на него, та самая злая тварь атаковала. Только вот не меня, а всех своих сообщников, черной плетью огрев их и заставив заскулить от боли. А синей мордой, весело усмехаясь, превратился в синемордую, шестирукую сумасшедшую Кали, богиню из индуизма. «Ну, может, и не ее...» Мы ведь не были знакомы с ней лично, да и на том единственном моих совете, где я был, ее видно не было. Но пусть она будет именно такой, о ком я подумал. Кали принялась резать и разрубать на части обездвиженных богов из вражеского лагеря. Европан силы в ее клинках был таким, что даже мой меч Аида выглядел скромным маленьким ножичком. Мегер же скинула личину и из жуткой твари превратилась в покровительницу моей избранницы Арен и коллегу ушедшего. Меня же схватил за шею кто-то с длинными, тонкими пальцами и перенес за десяток километров от разгорающейся с новой силой схватки. «Неплохо сработано, Аид! Неплохо! Остальное оставь нам!» Гермес улыбнулся и исчез, чтобы через мгновение вернуться вновь. «И да, давай-ка дуй дальше под прикрытием! Угроза вся еще не миновала!» Подмигнул он мне, подкинув в воздух монетку. Подарок это Фроди ты? Донеслось до моего сознания, и я подхватил брошенный им золотой кругляш. Монета возлюбленных. Некоторые готовы свернуть ради любви горы, другие достать с неба звезду. Но самое удивительное, что только может сделать любящее сердце, это вовремя оказаться рядом с тем, кто нуждается в нем, позволяет телепортироваться к тому, кто любит вас и кого любите вы. Количество использований одно. Ранг эфический. О, не узнал, что Афродита у них отвечает за рояли, падающие с неба. Ну да, это очень, кстати, и должно помочь. Я приземлился и попытался активировать монетку, но пространственные искажения от высших сущностей слишком сильны и мешают работе артефакта. Понял, не дурак. Гермес не просто так говорил про пустыню. Собственно туда я как сумасшедший побежал, активировал свою кепку-невидимку. Пятнадцать минут и у меня уже полные сапоги песка. А значит пора вновь попробовать применить подарок. Верни меня домой! Послал я собственную силу к монетке, и она засияла с головы до носа, кутывая меня золотым сиянием. Я стоял с закрытыми глазами, слышал шум ветра, звук морского прибоя, чаек и запах моря. А еще я чувствовал Ее, мою императрицу, стоящую на балконе и смотрящую на город, который стал нашим домом, ведь дом там, где тебя ждут и любят. Здравствуй, Арина. И прости, мне вновь пора уходить, но я вернусь к тебе с удивительными историями и подарками. Вернись живой. Повернулась она ко мне и, расширив глаза от удивления, поклонилась. Аид, ну ты блин даешь! позади меня стоял ушедший впервые за все время, что я его знаю, появившийся в мире смертных. Шеф, сейчас как бы не время. закатил я глаза. Ага, только вот гады догадались на тебя метку кинуть. Вовремя мы заметили, Гермес заметил, и когда только придурки успели, чтобы не рисковать, я прибыл самолично. Божественный папаня размял шею и пальцы, а затем подошел ко мне со светящимися тьмой глазами. А, как я и думал, Арин, солнышко, выйди на пару минут, будь умничкой и сделай мне чаю. Избранник твой, как я закончу, сразу должен бежать. И мы с тобой немного побеседуем. Хорошо, уважаемый. Певнула она и вышла за дверь. А ты? Ушедший посмотрел на меня сурово. Постарайся не орать. Если не хочешь, чтобы Арен волновалась, будет не больно, будет очень больно.